имеет очень большое значение в музыке. Параграф 69. Тональность. Тональностью называется высотное положение лада. Примечание первое. Как сказано в параграфе 61, ладовая система распространяется на все октавы звукоряда, поэтому перемещение системы на простую или составную чистую октаву не меняет ее тональности. Конец примечания. Все примеры этой главы были приведены при сохранении одной и той же высоты мажорного лада с тоникой до. Вообще же любая основная или измененная ступень звукоряда может быть взята в качестве тоники лада. Эта возможность и создает значительное количество разных высотных положений мажорного лада, то есть мажорных тональностей. Название тональности состоит из двух частей. Обозначение тоники и обозначение лада. Например, по слуговой системе, до мажор, по буквенной системе, латинские, C большое, дефис, дур. По слуговой системе, фаде и с мажор, по буквенной системе, латинские с большой буквы, ФИС, ДЕФИС, ДУР. По слуговой системе. МИБЕМОЛЬ МАЖОР. По буквенной системе. С большой буквы латинские. ЭС, ДЕФИС, ДУР. Обозначение тоники мажора обычно пишется с большой буквы. Для краткости мажорные тональности иногда обозначаются одним названием тоники. В этом случае... Обозначение тоники совершенно обязательно с большой буквы. До с большой буквы вместо до мажор. Фис с большой буквы вместо фис-дур. Независимо от того, какой звук взят в качестве тоники, внутреннее строение всех мажорных тональностей всегда одинаково, а именно, первое. Устойчивые звуки составляют вместе мажорное трезвучие. Второе. Натуральная гамма состоит из последования секунд. Две большие, малые, три большие, малые. Третье. Из шести тяготений неустойчивых звуков два на малую секунду, четвертая, третья, седьмая, первая ступени, а остальные четыре на большую. Для создания таких соотношений во всех тональностях мажора, кроме тональности до, требуется то или иное количество измененных ступеней. То есть такое же количество знаков альтерации. Далее следует иллюстрация номер 169. для мажор. А дур. Ля, ду, ди, ми. Ноты. Ля, си. До диез, Ре, Ми, Фа диез, Соль диез, Ля. Ля бемоль мажор. Ас, Дур. Ля бемоль, До, Ми бемоль. Ноты. Ля бемоль, Си бемоль, До. Ре бемоль, Ми бемоль, Фа, Соль, Ля бемоль. Граница 92. Знаки альтерации, требующиеся для образования той или иной тональности натурального мажора, выносятся к ключу, стоящему в начале нотного стана. Такие знаки, как известно, в параграф 12, называются ключевыми. Ключевые знаки всегда однородны, только диезы или только бемоли. Все с этим тональности разделяются на диезные и бемольные. Диезы и бемоли при ключе всегда пишутся в определенном порядке. Смотрите параграфы 70, 72. Число ключевых знаков практически не бывает больше семи. При этом и 7 знаков в ключе встречаются редко. Параграф 70. Диезные тональности Если в тональности до мажор, не имеющей ключевых знаков, взять доминанту, то есть звук соль, далее следует иллюстрация номер 170.